Кульминацией антисемитской кампании стал процесс над членами еврейского антифашистского комитета ЕАК. 12 августа 1952 года в подвале Лубянки были расстреляны 13 членов еврейского антифашистского комитета, в том числе бывший глава Совинформбюро Саламон Лазовский, поэты Исаак Фефер, Лейба Квитко. Перед Смаркиш Давид Бергерльсон, Давид Говштейн, режиссёр Вениамин Зускин, редакторы и переводчики Совинформбюро и ЕАК, Илья Ваттенберг, Эмилия Теумин, Чайка Ваттенберг, Островская, Леон Тальми, историк Иосиф Юзефович, главврач Бодкинской больницы и Осиф Шемиелович. К смертной казни их приговорили 18 июля за объединение еврейских националистов на борьбу против национальной политики партии и советского государства и шпионаж в пользу США. Заместитель министра госконтроля Соломон Брегман не предстал перед судом из-за тяжелой болезни сердца. он умер в тюремной больнице 23 января 1953 года. Суд над ними был закрытый и неправый, но нельзя сказать, что скорый, и длился 2 месяца и 10 дней. ЕАК был создан в феврале 1942 года прежде всего для сбора средств в пользу СССР среди зарубежных еврейских общин. и пропаганде за рубежом участия евреев в Великой Отечественной войне и советских военных усилий в целом. Первоначально Сталин рассчитывал использовать в своих целях видных деятелей Бунда Генриха Эрлиха и Виктора Альтера, оказавшихся на присоединённой к СССР части Польши и арестованных НКВД. С начала войны им были вынесены смертные приговоры за связь с польской разведкой и буржуазно-националистическим подпольем. Однако 27 августа 1941 года расстрел заменили десятью годами тюрьмы. Берия предложил им сотрудничать с НКВД. Альтер и Эрлих согласились и были освобождены. Эрлиха предложили сделать председателем ЕАК. Михаилса его заместителем, а Альтера ответственным секретарем. В октябре 41 года соответствующее предложение было направлено Сталину. Ед дожидаясь ответа, бундовцы развернули бурную деятельность. Они вошли в контакт с дипломатическими представителями Англии и США, предложили создать в странах антигитлеровской коалиции дочерние антифашистские комитеты для местных евреев и даже сформировать в США еврейский легион, который затем следовало отправить на советско-германский фронт. Эрлих собирался выехать в Лондон, чтобы стать представителем Бунда при польском правительстве в изгнании, а Эрлих в США для сформирования легиона. Подобной самодеятельности ни Сталин, ни Берия терпеть не собирались. 4 декабря 1941 года оба бундовца были арестованы. Их вызвали в Куйбышевское управление НКВД под предлогом, что им надо ознакомиться с ответом Сталина на их письмо. Альтера и Эрлиха обвинили, В шпионаже в пользу Германии. Во главе же ЕАК 15 декабря 1941 года поставили Соломона Михоэлса. 14 мая 1942 года Эрлих повесился, а Альтера 17 февраля 1943 года расстреляли. Официально же было объявлено, что их расстреляли еще 23 декабря 1941 года. Создание ЕАК никак не повлияло на усиление государственного антисемитизма. Уже 17 августа 42 года начальник управления пропаганды и агитации ЦК ВКПб Александров направил секретарю ЦК Щербакову записку, где выражалось беспокойство по поводу того, что в управлении комитета по делам искусств, во главе учреждения русского искусства, оказались нерусские люди, преимущественно евреи. В большом театре Союза СССР, являющемся центром великой русской музыкальной культуры, руководящий состав целиком не русский. Такая же картина и в Московской государственной консерватории. Все основные кафедры возглавляют евреи. Не случайно, что в консерваториях учащимся не прививается любовь к русской музыке, русской народной песне, и большинство наших известных музыкантов и вокалистов Ойстра Гелильс Флиер Гелильс Гинсбург Виктенгольц Пантофель Ниццкая имеют в своём репертуаре главным образом произведения западноевропейских композиторов. Александров предлагал разработать мероприятия по подготовке и выдвижению русских кадров и провести уже сейчас частичное обновление руководящих кадров в ряде учреждений искусства. Эти мероприятия были осуществлены в последующие месяцы и годы. Е ак курировал Вячеслав Молотов, чья жена Полина Жемчужина была хорошо знакома со многими членами комитета, и по свидетельству посла Израиля в Москве Голды Мейер, проявляла интерес к идеям сионизма. Молотов же после войны попал в опалу, и дело Яг стало одним из способов компрометации ставшего неугодным Сталину сановника. Самой серьёзной акцией АК стало предложение в 1944 году создать еврейскую автономную республику в северной степной части Крыма. Предварительно Михаэльс и секретарь АК Шахно Эпштейн обсудили эту идею с Молотовым. Предлагались две возможные территории для еврейской автономии: Крым и бывшая республика немцев Поволжья. Но Павлов же молотом отверг, почитав политически некорректным, что евреи будут селится вместо депортированных немцев. В результате этого разговора Михаэльс и члены ЕАКа подготовили официальное письмо в партийные и правительственные инстанции с просьбой создать еврейскую автономную республику в Крыму. Проект создания еврейской Калифорнии в Крыму курировало ведомство Берии. Расчёт был на то, что под него удастся получить средства от богатых еврейских общин США, создать альтернативу Израилю для советских евреев, а заодно и создать условия для засылки агентуры в Америку по еврейской линии. Однако письмо не имело результата, поскольку противоречило как общему курсу на усиление государственного антисемитизма, так и намерению Сталина сменить старую команду Молотова, Маленкова, Берии и Микояна, управлявшую страной в годы войны, новой ленинградской команды во главе с собственным сватом Андреем Ждановым, сделавшим борьбу с космополитизмом и русский приоритет в Советской империи стержнем новой идеологической кампании. Уже 12 октября 1946 года министр госбезопасности Виктор Абакумов направил в ЦК записку о националистических проявлениях некоторых работников ЕАК, Подобная акция не могла быть предпринята без предварительной санкции Сталина. Начались аресты евреев, от которых выбивали показания об антисоветской и националистической деятельности ЕАК. В конце 1947 года родственница первой жены Сталина, Аллилуева, показала, что ее знакомый историк Гольдштейн настроен антисоветски. От Гольдштейна получили показания на его знакомого Гринберга, который, в свою очередь, был знаком с Михоэлсом. Тот был арестован в конце 1948 года, и после интенсивного допроса показал, будто Михаил с 1946 году говорил ему о намерении использовать для создания еврейской республики брак дочери Сталина Светланы с евреем Григорием Морозовым. Из Гринберга выбили также показания, будто Михаил проявляет повышенный интерес к личной жизни вождя. что было расценено как умысел на тер акт. Сталин распорядился немедленно уничтожить Михаэльса. 13 января 1948 года великий режиссёр и актёр, глава ЕАК Саломон Михаэльс был убит в Минске сотрудниками МГБ. Убийство было инсценировано как несчастный случай, наезд грузовика, но Тотчас распространили слухи, что Михойлс убит. Чтобы перевести стрелки, МГБ само запустило слух, что режиссера убили польские фашисты. Эта версия звучала и на процессе 1952 года. Михойлс из-за его популярности в стране и в мире решили убить тайно, без суда.